Точка входа в ненормальность Нормализованное общество Украины было очень плюралистично. Идеологема «Свобода слова» после Майдана 2004-го стала главным фетишем. На фоне остальных провалов и антироссийского крена украинскому обществу объясняли «Зато у нас полная свобода слова». Фетишизация «Свободы слова» была в интересах элит Украины. Дело в том, что главные медиа-инструменты страны в середине 1990-х стали частными. Государственное ТВ, не говоря уже о радио, интернет-медиа и газетах, на Украине всегда было непрофессиональным и неконкурентным явлением. Олигархические группы, к середине нулевых, контролировавшие 90% медиа-активов в республике, находились в постоянной конкурентной борьбе между собой. Свобода слова требовалась хозяевам Украины, чтобы выяснять между собой отношения в борьбе за куски и части государственной власти. Мы же помним, что в 2004 году государства заменили системой негласных договоренностей, которые формализовали в виде парламентаризма. Компенсация свободы и слова, экономического самоубийства и развала государственных институтов – слабое утешение. Однако в ее фетишизации был заинтересован и Запад, который много лет вкладывал в журналистов и медиа-интеллигенцию. Складывалась интересная ситуация. Платят за СМИ местные олигархи, которым они нужны для местных разборок, а идеологической и профессиональной подготовкой журналистов занимаются наши бледнолицые братья с местными подельниками из сетей влияния. С этим феноменом впервые столкнулись Донецкие ФПГ в 2004 году. Накануне президентских выборов и Майдана 2004 Донецкие активно скупали медиаактивы в Киеве и везде, где можно. А когда дело дошло до Майдана, оказалось, что инвесторы свои СМИ не контролируют, потому что все журналисты как один за свободу слова. Она же в тот момент была сертифицирована у Ющенко, а не у Януковича. Точкой входа в ненормальность следует считать рубеж 2013-2014 годов, когда в центральных медиа республики сформировался антисепаратистский консенсус. Все, кто выступал против евроинтеграции, автоматически получали клеймо сепаратиста, то есть изменника. Именно в этот момент Произошла смычка евролибералов и националистов, после чего центральной идеологией стал евронационализм. Сложилась интересная конструкция. Идеология евронационализма устраивает правящие элиты, киевскую интеллигенцию, медиапрослойку и активных участников Майдана-2014 и националистов в количестве 20-30 тысяч человек. «Майдан-2004» показал, что можно захватить власть, а на следующих выборах закончить с четырьмя процентами, как Ющенко. Русскоязычный избиратель Юго-Востока и крупных городов соберется, подтянет явку и на очередных выборах перечеркнет карьеру евронационалистов, как уже бывало со многими политическими силами. Выборы не отменишь, избирательных прав неправильных граждан не лишишь. хотя разговоры о неполноценности совков евролибералы вели давно. Доктрина украинского национализма предполагает поражение в правах русскоязычных по принципу, реализованному в Латвии. Государственный переворот 2014 года закрыл этап свободы слова, публичной конкуренции, плюрализма мнений и оппозиционных прав, которые фетишировались с 2004 года как главные достижения. После ухода Крыма в Россию часть общества объявили вне закона. Но это не помогло, поэтому организовали показательное 2 мая в Одессе. Но даже массовые убийства не могли остановить бурление общества Новороссии. И последовало 9 мая в Мариуполе. Остановиться – уже не представлялось возможным. В 2014 году вожди Евромайдана понимали, что власть может уйти как вода сквозь пальцы. По факту они контролировали только Киев и Львов, в то время как четыре мегаполиса были явно на стороне антимайдана. При мирном течении событий команда Евромайдана проиграла бы ближайшие выборы. Весна 2014 лето 2015 пятнадцатого года – Срок, за который было изнасиловано общество мегаполисов Новороссии. Летом 2015 года общество постукраины уже находилось в состоянии ненормальности. В этот период власть в Харькове, Одессе и Днепропетровске отдали олигархии с ОПГшными методами работы. Днепр и Одессу получила команда Коломойского. Харьков поручили Авакову. Сотни арестов и тысячи уголовных дел... Исчезновение людей, уличные банды с домашними адресами сепаров, продажная милиция, которая задерживает человека на несколько часов, а затем отпускает из участка в руки правого сектора с обрезками труб и битами. Принцип номер шестнадцать. Как общество переживает стресс. Общество не так велико, как кажется. Людей в городе может быть очень много, но почти все они предсказуемы. потому что движутся согласно алгоритмам, который задает город экономикой, культурой, образом жизни. Отсюда час пик в метро и проблемы с парковкой у супермаркета по субботам. Совсем иначе ведет себя общество в состоянии стресса. Большинство людей ориентируются на авторитеты, смотрят на более богатых, опытных и успешных, чтобы принять собственные решения. Например, в полуторамиллионном Харькове Есть несколько тысяч человек, которые задают социальный ритм. Назовем их «лучшие люди города». Они связаны друг с другом невидимыми социальными нитями на уровне семей, капиталов, активов, интриг, подстав, дружбы и долгов. От каждого зависит коллектив, а кроме того есть связи влияния за пределами города. Если эти люди начнут паковать чемоданы и вывозить родных, Через несколько дней весь город будет стоять на ушах. В спокойное время гражданин живет по отработанным социальным алгоритмам. Так едет на работу, здесь лечит зубы, там пьет пиво, тут обедает. Но когда общество попадает в ситуацию стресса, алгоритмы нарушаются. Привычный образ жизни ломается, а вместе с ним уверенность в собственных силах. Человек не может принять решение. и создается идеальная ситуация, усиленная когнитивной войной. Либо когнитивная война создает ситуацию стресса. Аналогично устроена жизнь города в период политического стресса, Майдана, переворота, бунта. Горожанин растерян, ищет подобных себе. На первом шаге люди собираются на площадях. Это культура поведения жива с библейских времен. Любой стихийный митинг, каким бы стихийным он ни был, дает начало самоорганизации. На втором шаге обычно появляются сотни организаторов, претендующих на роль главного. Выстраивается иерархия. Возникают мегафоны и сцена, затем микрофоны и колонки. На третьем шаге доступ к микрофону начинают контролировать. Возникает местная цензура. Любой политический стресс проявляется в уличной политике. Люди сбиваются в группы и идут на митинг, чтобы упорядочить свою жизнь, разрушенную стрессом. В этот момент им нужны максимально простые ответы на вопросы. Кто виноват и что делать? На толпу из пяти-шести тысяч найдутся пять-десять человек с подходящими навыками организаторов и ораторов. Они сразу выдвинутся в первые ряды. Мегаполисы, города и райцентры Новороссии бурлили, митинги в выходные собирали десятки тысяч человек, а социологи фиксировали острое, до 80% неприятие госпереворота под брендом Евромайдан-2014. Подавить движение народных масс можно было только жестоким террором, который развернулся на пост Украине весной 2014 года и продолжается до сих пор. Чтобы подавить уличный протест, были арестованы либо изгнаны те самые 5-10 человек на 5-6 тысяч. Лучшие люди города получали постоянные предупреждения от органов, вооруженных националистов, губернатора и ОПГ, мол, помогать митингующим не надо, наоборот, лучше повлиять на коллективы так, чтобы они сидели тихо или шли на море. Одновременно в течение года прошла зачистка так называемого антимайдана. Посадки и принуждения к эмиграции активистов левых, пророссийских и сепаратистских движений. В городах вроде Харькова или Одессы это коснулось сотен людей. Ненормальность прививалась обществу постукраины постепенно. Сначала нормой стало поржать в соцсетях над шуткой о жареных колорадах и шашлыке из сепаров 2 мая. Из месяца в месяц показывали примеры нового террора — которым упивались в личных бложиках интеллигенты, евролибералы и инфлюенсеры. Нормы стали самовзрывающиеся кондиционеры и разорванная бомбой мать с ребенком в горловке. Преступление перестало быть преступлением, если оно направлено против России, русских, сепаров, пятой колонны и так далее. Убийство изменников и предателей превратилось В лицензированную деятельность, а при СБУ существуют организации националистов на субподряде для незаконных силовых акций. Скажем, у вас есть конкурент по бизнесу и вы хотите ему насолить. Сначала заказываете пару публикаций в местном интернете о том, какой он Сепр. Затем натравливаете на него банду отморозков с бандеровскими флагами и нанимаете ее не на улице, а получаете проверенных исполнителей по рекомендации знакомого офицера. Примерно так разворачивался террор, который лежит в основе ненормальности общества постукраины. Смещение норм в сторону откровенного бандитизма и неофеодализма не могло не сказаться на общественной морали. Когда террор становится социальным регулятором, повышается роль стукачей. Люди начинают увидеть в соседях и коллегах доносчиков. Общество «Пост Украины» взято в заложники 2 мая 2014 года. После начала СВО заложнику приставили к виску пистолет и взвели курок. Выводы и прогнозы. Ненормальность общества «Пост Украины» еще предстоит изучить, когда будет открыт доступ к архивам спецслужб. Тогда мы поймем, как именно устроили террор и сколько так называемых «сепаров» отработали. Вероятно, мы не получим точных цифр, но раскрыть механизмы и технологии террора стоит. Для нормализации постукраины и просвещения российского общества это будет полезно.